Глава 5. Графиня выглядела уставшей, впрочем, неудивительно. Ночью волнение вряд ли позволило ей нормально уснуть, а с утра произошло столько событий, что хватило бы на неделю. Тебе бы поспать, посоветовала Мия, когда дверь за спиной закрылась. с т о я в ш а я рядом с Лаурой Райна разом ухитрилась изобразить категорическое согласие со словами Эльфийки. И возмущение пренебрежением к этикету. И на мирцев этот мимический шедевр абсолютно не впечатлил. Некогда, с сожалением вздохнула Лаура. Нужно выплатить жалование рубежникам и страже, начать подготовку к празднику, а в казне практически ничего не осталось. Если я покажу, что стеснена в серебре, поползут слухи, которые нас уничтожат. Пустотники беспомощно переглянулись. Хороших новостей у них не было, а где взять деньги, причем срочно? Они не представляли. В сокровищнице остались серебряные слитки, напомнил Леха. Этого достаточно на первое время. к о с т е л я н говорит, что этого едва хватит на жалование рубежникам и страже за пол месяца, а потом мы не сможем скрыть, что разорены. Девчонка оперлась локтями на стол. И уронила голову на руки. Ладоня Райны легла на ее плечо, но ободряющий жест сейчас нужен был куда меньше, чем серебро. И что думаешь делать? Тихо спросила Мия, садясь в кресло напротив. Торговый склад в Драконьем холме разорен, но есть еще два: в Пятивратном и Жемчужине. Я уже отдала приказ с наряжать караваны с Жемчужины. Небольшой отряд магов с пустышками доберется через путевики часа за четыре. К вечеру караван под их охраной уже покинет склад. В порту жемчужины в это время много кораблей других кланов. Торговцы должны были успеть продать все, что им доставили ранее. Через сколько караван доберется до наших земель? Уточнила Эльфика. Четыре дня. Подумав, ответила Лаура. Протащить телеги с грузом через путевики у магов не хватит сил. п я т и в р а т н ы й ближе, но там большой торг начнется через две недели, так что на складе в основном товар, а не монеты. Значит, к празднику успеваем. Приободрился Леха. В ответ графиня удостоила его взглядом, каким одаривают ребенка, уверенного в том, что пироги растут на дереве. Ты ведь никогда не бывал на торжествах знати, о з в у ч и л а о ч е в и д н а я р а й н а Мы уже опоздали с началом подготовки на месяц. Главной сенсацией все равно останется наша юная победительница, но небрежную подготовку отметят все. И чего такого страшного случится? б е с п е ч н о фыркнула Мия. При императорском дворе будут дурно отзываться об этой церемонии присяги. Налоги за это поднимут или войной на нас пойдут? Райна шутки не оценила, сообщив совершенно серьезно: Налоги останутся прежними, а вот война вполне в о з м о ж н а Фига вы тут серьезно к светской жизни относитесь? Обалдел Стриж. Лаура откинулась на спинку кресла и устало посмотрела на него. Сейчас она выглядела гораздо старше своих лет. Дело не в светской жизни, а в демонстрации богатства и успешности клана, объяснила новоиспеченная графиня. Если у нас не хватает денег на пышное торжество, не хватит и на лишних бойцов, значит самое время вспомнить старые притязания, откусить земли ослабленного клана, может даже объединиться и разорвать растерявшего силы соседа на части. Переглянувшись, и на м в е р ц ы синхронно вздохнули. Политика, как война, никогда не меняется. На смену варварской пышности дворцовых залов приходит строгая функциональность министерских кабинетов, но суть остается прежней: урвать у соседа и не дать отобрать свое. Ослабевшего растерзают на части те, кто только что улыбался, глядя в глаза. Церемония принесения присяги. должна быть, если не б л и с т а т е л ь н о й то по меньшей мере вполне убедительной, резюмировала Райна. Лаура кивнула и досадливо скривилась. Но мне совершенно некогда этим заниматься. А доверить кому-то подготовку значит сообщить постороннему, что мы стеснены в средствах. Тут лицо графини просветлело, и она с надеждой уставилась на Райну. А может? Ты займешься этим. Та скривилась, словно укусила лимон. Моя служба в замке и так скандал, а если прознают, что я устроитель торжества? Она развела руками. Мимолетная радость на лице Лауры снова угасла. А что не так? Не поняла Мия. Стражи не положено помогать с организацией праздника. Сейчас объясню. Дружелюбно пообещала Райна и широко улыбнулась. Суть в том, что это не твое дело, пустышка. В ответ на оскорбление Эльфика й спокойно ответила: "Вы бы хоть что-то новенькое придумали, а то повторения уже начали приедаться". Не обращая больше внимания на Райну, она спросила у графини: "Тут принято что-то продавать? К примеру, ты решила обновить интерьер?" и распродать все, что тебе не по вкусу, чтобы потом заменить новым. Новое, понятное дело, еще не подвезли, а от старого и надоевшего ты уже желаешь избавиться. Лаура задумчиво пожевала губу. От чего-то я действительно могла бы отказаться, согласилась она после непродолжительных раздумий. Но это не особенно исправит ситуацию, а вот фамильные украшения... И кое-что из семейных артефактов. Вопрос. Поднял руку Стриж. Продажа семейных реликвий разве не вызовет подозрений? Вызовет, о з в у ч и л а очевидная Лаура. Потому мы продадим немного через Робина. Он знает, кто заинтересуется подобным. Мы потеряем в цене, но нам нужны деньги как можно быстрее. В крайнем случае. Скупщики подумают, что он украл пару шкатулок с украшениями, пока тут была не разбериха. С его репутацией это никого особенно не н а с т о р о ж и т Может сработать, подумав, кивнула воительница. Леха промолчал. Предложение было дельным, и говоря откровенно, он ничуть не удивится, если у рыжего уже есть покупатель на примете, а то и не один. Какие еще укла на источники дохода, помимо торговли артефактами? В слух спросил он. Ответ не порадовал. Налоги и подати, но к а с т е л я н говорит, что до очередного сбора больше месяца. А торговлей шерстью, фруктами и тому подобным заведуют бургомистры. Они же потом платят налоги. Повисла гнетущая тишина, которую нарушил неожиданный вопрос Мии. Какие вообще отношения между Дараном и Робином? Не твое дело, п о л у у х а я Неожиданно резко ответила Райна. Эльфийка примирительно подняла руки. Меня интересует только то, что о них думают окружающие. Знают, что они братья. Поверят, что Робин хапнул при случае добычу и готов заодно продать информацию о новой графине? И уйти на вольное хлеба. Недовольство на лице Райны сменилось задумчивой ухмылкой. В пределах клана это вряд ли сработает, но чужаки, даже если наведут справки, могут поверить. Репутация Робина не безупречна. Тогда мы можем продать кому-то из недоброжелателей нечто достаточно ценное, да еще и слить нужную нам информацию. Одобрил идею Леха. Судя по усталому взгляду, Лаура еще не поняла, какую пользу может принести такой ход. Например, спросила она. Например, заставить твоих врагов сделать первый ход, ответил пустотник. Не одни же змеи на тебя зубы точат. Нужно узнать весь список. У меня даже есть кое-какие идеи на этот счет. Ухмылка Райны стала шире. Тогда поговори с Робином. Подумайте, что можно продать, не вызывая особых подозрений его знакомым, а что кому-то из клановых. Велела Лаура. И как можно скорее. Потом сходим в отцовские покои и выберем что-то подходящее. Вздохнув, она едва слышно добавила: Он бы одобрил. Пару секунд Райна колебалась, словно не хотела оставлять графиню с чужаками. Но все же направилась к двери. Головой отвечаете за безопасность, ее сиятельство, хмуро сказала она и вышла. Что-то до хрена командиров на нас двоих, заметил Леха. Надо им хотя бы какое-пособие по разнообразию угроз личному составу выдать. Ну что за головой отвечаете? Тфу, банальность, прям за державу. В смысле к л а н Обидно. Удалось узнать что-то полезное в сокровищнице? Тон Лауры подсказал, что добрых вестей она не ждет. Немного, честно сказал Стриж и коротко пересказал результаты осмотра. Сухом остатки имеем чуть больше, чем ни хрена, завершил он доклад. Возможно, когда мы получим список людей, находившихся на территории замка в момент взрыва. Что-то станет яснее. Внесла т а л и к у оптимизма Мия. Кого-то мы исключим, с у з и м круг подозреваемых, а там уже проверим каждого. Чем больше информации мы соберем сейчас, тем больше простора для анализа будет у нас позже. Надеюсь. Лаура устало придвинула к себе ворохи списанных листов. Научи меня читать. Неожиданно сказала Мия. Прямо сейчас. Леха удивленно покосился на нее. Странная просьба, особенно учитывая обстоятельства и несколько иные приоритеты. Если ты не заметила, не скрывая недовольства, ответила графиня, мне сейчас не до того. Позже я отправлю к тебе учителя, что наставляет детей рубежников. Нельзя, возразила Эльфика. й Он заподозрит неладное. С чего бы, фыркнула Лаура. Бывает, что неграмотные взрослые решают выучиться. Мия лишь покачала головой. У меня это не займет много времени, а учитель вряд ли будет об этом молчать. Просто поочередно напиши мне каждую букву и скажи, как она звучит. И дай мне что-то, чем я могу записывать. Бросив тоскливый взгляд на бумаги. Лаура взяла чистый лист, протянула Мии его вместе с п и щ а м и принадлежностями. К удивлению стрижа вместо каноничных гусиных перьев и чернильницы Эльфика й получила обычный карандаш. Был он правда несколько непривычного вида, круглый, а не шестигранный, но тем не менее это был самый настоящий грифельный карандаш. Пока стриж с к р и п е л мозгами, вспоминая... Были ли карандаши в средневековье его мира? Девчонка принялась обучать э л ь ф и й к у местной азбуке. Мия прилежно с к р е п е л а грифелем по бумаге, сопровождая каждую букву пометками то ли на испанском, то ли на л а т ы н и Закончив записи, Эльфика й взяла с полки первую попавшуюся книгу и, сверяясь со шпаргалкой, принялась медленно, как первоклашка, читать текст. Заинтересовавшись, Стриж тоже зарисовал буквы и сопроводил их русскими аналогами или транскрипциями там, где аналогов не было. Оказалось, что учиться читать на языке, который ты знаешь, гораздо проще, чем изучать иностранный. Простотой местный язык напоминал л а т ы н ь Почти все слова строились по принципу, как слышится, так и пишется, так что вопрос был лишь в запоминании незнакомых букв. с к о р е вернулась Райна в сопровождении Робина, бросив на пустышек любопытные взгляды. Стражники у в е л и графиню выбирать артефакты на продажу. Алёха смеей посвятили время дальнейшему освоению местной грамоты. Лаура вернулась спустя пару часов. К этому моменту Лёха, подглядывая в свои записи, уже сносно читал по слогам. Мия же успела освоить беглое чтение и во в с ю пробовала писать. Я никогда не видела, чтобы кто-то так быстро учился грамоте, призналась Лаура, завороженно наблюдая за Мией. Да, такое бы точно удивило нашего учителя. Меж ее пальцев блеснуло золото. Леха не разглядел, что именно она держала. Наверное, что-то из семейных артефактов для продажи. Ты случаем не переводчиком была? Полюбопытствовал стришу эльфийки. Прям на ходу схватываешь? Нет, отозвалась Тани, прекращая своего занятия. Я знала всего три языка. Но тут и не нужно изучать новое, пополнять словарный запас. Местную речь ты и так знаешь. Просто привычные буквы заменили на непривычные, а некоторые звуки записываются иначе. Сам видишь. Я вот тоже знаю всего три языка. Стриша задачено почесал карандашом затылок, не считая второго командного. Но что-то подобной скоростью похвастаться не могу, хотя вроде не тупой. Да ну! Вот это новость! В своей обычной бесцеремонной манере встряла белочка. Появилась она в облике рогатой демоницы. В костюме строгой училки из дешевой п а р н у х и образ дополняли очки и деревянная указка, рассевшись на столе в револьной позе, она скептически уставилась на Лехин ы Каракули. Сгинь зараза! мысленно рявкнул на нее пустотник. И чего ты вечно принимаешь вид мечты сперматоксикозника? У меня что, в голове трансляция спорнхаба? Абсолютно невпечатленная белочка усмехнулась, грациозно встала со стола, прошлась по комнате, соблазнительно покачивая бедрами и обняла Леху сзади жарко д ы ш а в у х о Иллюзии получались у демона все реалистичнее, даже мурашки по коже побежали. Скучно, капризно протянула демоница. Не хочу учиться, хочу. Женица. Облизнув щеку, с т р и ж а длинным раздвоенным языком, тварь переместилась к сосредоточенно ч е р к а ю щ е й карандашом Эльфийке и провела когтистым пальцем по ее щеке. Разорванный рот демоницы растянулся в улыбке, от которой делалось нехорошо. В дверь постучали. Пустотники тут же вскочили, в став по обе стороны от Лауры. Как и положено телохранителям. в а ш а светлость, к вам, госпожа Вивьен, доложил вошедший слуга. Потому как графиня медлила с ответом, Леха догадался, что гость или нежеланный, или сейчас совсем не к месту. Простите, в сёжки внула Лаура. В открытую дверь грациозно в п о р х н у л а красотка, окутанная легким цветочным ароматом. Платье вместо доспехов, приветливая улыбка на лице, нить ж е м ч у г а в черных, как смоль, в волосах. Она разительно отличалась от тех, кто в последнее время окружал Леху. О, -о, -о, -о! оживилась демоница! Вот на ней и будем жениться! Свалив туман, устало попросил стриж. Ей без женитьбы затрахался до полусмерти. Выехам, п о р у ч и к С видом оскорбленной невинности фыркнула демоница. Мужлан, отказывающий бедной девушке в простейшем развлечении, и рассерженно топнув копытцем, исчезла. Ваше сиятельство, голос у и в ь е н был приятный и звонкий, счастливо приветствовать вас в новом качестве. Я тоже рада видеть вас, дорогая. Улыбка л а у р ы была столь радушной, что если бы Леха не видел графиню минуту назад, поверил бы, что она по-настоящему рада видеть посетительницу. К сожалению, новая должность накладывает на меня так много обязанностей, что я не смогу уделить вам должное время. Теперь настало время очень правдоподобной грусти юной графини. Ах, я понимаю, ваше сиятельство, защебетала красотка, бросая любопытные взгляды на экзотичных телохранителей. Я буду краткой. У нас так мало времени для подготовки нарядов к предстоящему торжеству, а мы до сих пор не знаем основной темы. Это будет маскарад? Быть может, черно-белый бал? Мужчины будут в мундирах? Дайте хоть намек, моя дорогая. Одна мысль о торжественном мероприятии уже вызывала у стрежа здоровую параною военного человека. С точки зрения обеспечения безопасности нет ничего хуже о б щ е с т в е н н о о массового мероприятия. И не важно, что или кого охранять. Это самое мероприятие от террористов или конкретного участника мероприятия от покушения. Толпу крайне сложно контролировать, а уж если начнется паника, все. Тушите свет и сливайте воду. Ну а маскарад уже вишенка на этом торте из д е р ь м а Маски, сводящие к нулю возможность опознать вероятного террориста или убийцу, костюмы, под которыми можно скрытно пронести целый арсенал. В общем, полная жопа. Особенно учитывая тот факт, что основная нагрузка ложится всего на шестерых, двух и н о мирцев и квартет д а р о н а Только они знают о быстенных намерениях Гарма и о неизвестных, укравших казну. Кто знает, не захотят ли они под шумок убрать графиню и продвинуть во власть кого-то своего? Боюсь, я еще не думала о тематике праздника. Смущенно призналась Лаура. К сожалению, есть множество дел, требующих моего внимания безотлагательно. От этой новости Вивьен охнула и всплеснула руками. Колыхнулись и приятные округлости в глубоком вырезе, подкинув в мозг Лехи совершенно ненужный вопрос: в этом мире уже придумали пушап? Или даму просто щедро одарила природа? Дорогая моя, вы совершенно себя не щадите. Прекрасное видение с грацией кошки присела на подлокотник свободного кресла и покачала кудрявой головой. На вас лица нет. После всего пережитого вы вынуждены думать обо всем практически в одиночку. Графиня л и ш ь развела руками. Птичка моя, ни о чем не волнуйтесь. Решительно вздернула аккуратный носик Вивьен. Доверьте этих л о п о т ы мне. Она закусила губу, склонила голову набок и задумчиво оглядела Лауру. Церемония принесения присяги, значит, основной темой стоит выбрать символ клана. Протянула она, а затем торжествующе в о з д е л а л а руку и щелкнула пальцами. Лазурь и перья, стражи и боевые маги в мундирах, дамы в нарядах с перьями и аксессуарами цвета лазури. Нескончаемый поток щебетания. л ё х а слушал к р а е м уха, не собираясь вникать, что модно при дворе в этом сезоне и как оскандалилась какая-то ее светлость Лукреция. А вот Лаура приободрилась. Теперь уже глядя на посетительницу с искренней улыбкой, еще бы дай этой Вивьен волю прямо сейчас побежит ощипывать местных птиц для праздничного наряда. Ваш вкус, как всегда, безупречен. Теперь уже патока полилась из уст Лауры. Говоря откровенно, я сочту за честь, если вы поможете мне с планированием праздника. Но я бы хотела отразить. Некий воинственный дух в атмосфере торжества, что-то вроде сочетания прочной стали и нежного касания птичьего крыла. Вивьен, понимающе улыбнулась. Гости должны не только видеть вашу несравненную красоту, но и помнить о том, кто победил в кровавом ритуале. Понимаю. Прекрасная Лилия. На остром клинке. Она резко дернула рукой, изображая воздетый в салюте меч. Этот жест чуть не стоил Вивьен жизни. н о ш мии замер на кончиках пальцев. Не у с п е й эльфийка разглядеть отсутствие угрозы, лежать был е г к о м ы с л е н н о й к р а с а в и ц е на полу, заливая ковер кровью. Не надо так больше делать, процедил стриж. заслонивший собой Лауру. Не стоит г о р я ч и т ь с я Девушка выглядела явно изумленной подобной реакцией. Древние! Какие же вы суровые! Демонстративно медленно опустив руку, она подмигнула о п е ш и в ш е й Лауре, выглянувшей из за л е х и н о й спины. Моя дорогая, они просто восхитительны. Не одолжите мне хотя бы одного на несколько дней? Я получила приглашение в салон леди Эльзы, и если появлюсь в подобной компании, произведу фурор. Только нужно нарядить их под чистокровок и немного украсить. Судя по задумчивому лицу Ми, такая перспектива заставила ее задуматься, а не метнуть ли нож, раз уж что-то так удачно лежит в руке. Да и сам Лёха от этой идеи был мягко говоря не в восторге, точнее с трудом подавил желание выдать на втором командном всё, что думает по этому поводу. Ещё не хватало служить модным аксессуарам у туземной версии инстадевочки. Дальше, пожалуй, только устроиться на работу в тот бордель, куда зазывали их смией, и всё, дно достигнуто. Ниже только черти с котлами и под ними тиктокеры. Хотя он окинул Вивьен взглядом и вынужден был признать, что вид был стоящим. А еще после недавнего разговора об отношениях ему было приятно разглядывать красотку на глазах у подруги. Может, она поймет, что это игра в обе стороны? Я подумаю. Лаура невольно повторила недавние слова Эльфейки, подсказав, что не только м и я пользуется этим выражением, чтобы от нее отстали на какое-то время. Очевидно, это Вивьен, настырная дамочка. А больше м я е е не прошу, моя дорогая. с к а ч и в с кресла, красотка послала в о з д у ш н ы й поцелуи то ли графине, то ли стоявшему рядом стрижу. И упорхнула из кабинета, оставив после себя легкий цветочный аромат. И кто это такая? Когда дверь закрылась, мрачно поинтересовалась Мия. Веселая вдова, с улыбкой ответила Лаура. Вышла замуж за одного не самого знатного кланового мага. Она и сама какая-то пятая дочь безвестного рубежника из речных ящериц. Талантов и умений. Хватает только на милые иллюзии, а вот энергии и амбиций на десятерых. Без нее не обходился, кажется, ни один праздник в наших и окрестных землях. Она выращивает прекрасные цветы и подставляет их для торжеств. Тем и живет. А почему вдова? Хмуро уточнила Эльфика. й Чуть больше года назад ее муж погиб. Оставив после себя небольшую усадьбу и немного земель, пояснила графиня. В родном клане у нее ничего нет, а тут она обросла связями и давно наладила дело по продаже цветов. У нее легкий нрав. При этих словах Мия скривилась, и Леха заподозрил, что его нехитрый маневр все же зацепил ее за живое. И она всегда душа компании. Уверенно не пройдет и года, как она отыщет себе нового мужа, может даже из влиятельных представителей клана. И почему я сразу не додумалась поручить ей планирование торжества? Денег-то на него все равно нет, напомнил Леха. О, -о, О, как раз Вивьен умеет создать иллюзию богатства и роскоши из ничего. Улыбка Лауры стала еще шире. В дверь постучали, и вошла Райна. Дар он получил большую часть докладов о присутствовавших в замке и перемещении грузов, сообщила она. Зови его, устало вздохнув, приказала графиня. Не сочтите за неуважение, но вашему сиятельству нужно поспать, чтобы потом принять решение на ясную голову. Райна была непреклонна. Виг и Робин будут охранять ваш сон, а мы с Дараном и Пустышками пока займемся делами. Пустышки в ее исполнении звучали не так презрительно, как у Дарана, но тоже без всякого намека на симпатию. Она права. Стриж положил руку на плечо вскинувшейся девчонке. Ебе нужно нормально поесть и отдохнуть. Рай ну аж передернула при виде грязной лапы пустотника на плече сиятельной кузины. Эта маленькая месть немного успокоила Леху. А тебе стоит перестать называть нас пустышками. Скрестила руки на груди Мия недружелюбно уставившись на воительницу. Вдруг о говоришься при посторонних. Ты права, п о л у х а я Спокойно согласилась Райна. А теперь следуйте за мной. Симпатии в ее голосе не прибавилось. Если не нужно носить парики и заплетать косы, мы все твои. Леха устало потер лицо и пошел вслед за воительницей. Чертовски долгий и утомительный день и не думал заканчиваться.